как я хотел стать знаменитым. Дедушка Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Называет, конечно, больше в шутку, но мне это страшно нравится, тем более, что сам дедушка уверяет, что это имя я вполне заслужил. Он даже говорит, что будь его воля, он бы обязательно меня наградил медалью или же почетной грамотой. Я бы сам не против, но дедушка павлен просто дедушка, а никакой не начальник – Даже не председатель сельсовета, поэтому награждение меня ни грамотой, ни медалью не состоялось. Жаль. Зато как компенсацию за это я получил право называться крестным дедушки Павлина, и мой друг Колька Гуляев завидует мне до крайностей. Получилось все из-за младшей сестры дедушки Павлина, тетки Анны. Выйдя на пенсию, она вознамерилась вдруг заниматься рыбалкой. И увлеклась этим, видимо, очень сильно. То и дело видел я ее с удочкой на белой реке, что течет рядом с деревней. Бабы и мужики над ней посмеивались, да и сам Павлин Иванович тоже. Но она чуть ли не каждый вечер шла домой через главную улицу проселка и гордо несла десяток другой тощих ершей окуньков. обликой и осанкой напоминала она в такие минуты укоротительницу самых кровожадных хищных зверей. В конце концов, блюда из ершей, видимо, надоели мужу тетки Анны, старому усатому деревенскому фельдшеру, но больше у нее ничего не клевало, да и не водилась другой рыбой в мелководной белой реке. Тогда ты обратился ко мне, Павлин Иванович. «Сестра-то моя, совсем ошалела на старости лет», — посетовал он, — пристала. подъясков говорит, — хочу поудить. Вот, ядрёнок, корень, ты уж отвёл бы её куда-нибудь, лишуясь ей-то». Забот у меня, конечно, хватало и без тётки Анны, да, откровенно говоря, не было желания с ней валандиться, но ведь сам дедушка попросил. Но я сказал... «Хорошо, пусть собирается». Тетка Анна примчалась на другое же утро сам воронья. Выспаться не дала. В руке кривое удилище из длинной березовой витцы, глаза горят. Я, как и подобает многоопытному рыбаку, со скептическим, даже чуть презрительным посвистованием, проверил ее снасти, указал, что крючок слишком мал, что удилище не выдержит настоящей рыбы и что вообще надо накопать еще червей. Пусть что приходить такую рань к порядочному человеку бестактно. И тетка Анна, охая, над собственной непредусмотрительностью, помчалась устранять указанные недостатки. Я же тем временем понежился еще в постели и только сел за завтрак, как увидел в окошко тетку Анну. Что? Она уже все сделала? Я выскочил на кольцо. Уделище она заменила, оно лежало на изгороде, длинное, легкое, как видно, прочное. «А червей накопала тетка Аня». Она открыла банку, там кишел целый клубок навозников. «Вот дает бабуся», — подумал я восхищенно, и уже тогда заторопился тоже. Путь на верхнюю реку, куда мы направлялись, был, в общем-то, не длинный. Километра четыре через лес до Синого озера из него и вытекает река. Там на ровных сенокосьях вода тихая, глубокая, с травянистыми омутами — Подъязок водится в тех краях и в ведрую погоду клюют исправно. Только вышли из поселка и перед заходом в лес поднялись на угор, я сглупил, похвастался тетке Анне, что недели две назад выудил на верхней реке аж семнадцать штук. «Во, подъязины были!» — отмерил я. На торце удилища невероятной размеры тех рыбин. Тетка Анна, не шибко-то избалованная дарами Белой реки с ее ершами, Приняла мой рассказ, конечно, на веру, и раскочегарила по лесу так, что я чуть от нее не отстал. Откуда и прыть-то такая взялась? Однако, как прибыли на место, опять взял бразды правления в свои руки и уже командовал теткой Анной как учитель. Показал ей, как по жирнее делать наживку, как осторожно надо подходить к мутку и заранее выбирать удобное место, чтобы не было сверху сучьев. На них обычно не обращаешь внимания, а как клюнет, рванешь удилище, оно и застревает. Рыба на леске повисит-повисит, пока ширишься и обязательно сползет. Вот тогда тетя прыгай за им в речку ты и май, предупредил я тетку Анну. Она слушала меня вроде внимательно, а сама уж зубами уже стучала от нетерпения. Умора! С погодой нам повезло. Стояло безветренное, тихое, чуть сыроватое и теплое утро. клёв должен быть хорошим. От рижки доносились чавкающие звуки. Там погуливали в водорослях и хватали садящиеся на воду-мышкару подъясники. От каждого всплеска тетка Анна вздрагивала. Вот и первые забросы. Я чуть не упал от изумлений, что там говорить зависти, когда моя подопечная уже через пару минут выволокла подъяска. Он запрыгал по траве, красноплавниковый серебристой и ядреной. Тетка Анна бросилась его хватать, Потом, видно, поскользнулась и упала на рыбу животом. Надо бы посмеяться, да мне-то не до смеха. Я-то опытный, стреляный рыбак ничего не поймал. Через полчаса рыбалки мы подошли к старой осенней упавшей поперек реки. Тут обычно рыбаки переходят на другой берег, потому что дальше идут сплошняком кусты, и удить невозможно. Радостный, что не ударил в грязь лицом, В сумке, висевшей на боку, стучали упругими хвостами три подъяска, не меньше, чем у тетки Анны. Я привычно перебежал по осени на другой берег. Тетка Анна шла сзади, но я в азарте рыбалки не обратил внимания на нее. Велико ли дело перебежать речку? Стал уже красться к кусту, за которым прятался уютный омуток, когда услышал сзади короткое «ох» и громоподобный всплеск. Наглянувшись, увидел лишь руки тетки Анны, торчащие из реки, да еще уплывающее от нее удилище. В одну секунду взбежал я снова на осину, прыгнул вниз, и вот тут началась борьба с теткой Анной. Оказалось, она совсем не умела плавать, и вместо того, чтобы помогать мне вытаскивать себя из воды, обхватила вдруг меня за плечи, прижала к себе и всей тяжестью грузного своего тела потянула к дну. Я увидел лишь ее широко раскрытые от неожиданного купания и страха ничего не видящие глаза. Хорошо еще, что успел глотнуть немного воздуха и, достав ногами дно, сильно от него оттолкнулся. Тетка она оторвалась от меня на несколько мгновений, но как только мы вынырнули, вновь на меня бросилась и стала хватать за одежду цепкими пальцами, при этом кричала что-то бессвязное и страшное. Я понимал, что если она уцепится, мы и вновь пойдем ко дну, и я отбивался от ее рук всеми силами. Мне тоже стало страшно, и захотелось бросить тетку и выбраться на берег, который был совсем рядом. Но бросать было нельзя, невозможно. И я боролся с руками тетки Анны, которые хотели утянуть меня на дно. Кричал ей что-то ругательное. Пока мы так барахтались, течение занесло нас в глубокий тихий омот, где мы только что удили подъязков. Селенки совсем меня покинули, и я с трудом держался на воде, Тетку же Анну вдруг развернуло как-то боком, и она, потеряв меня из виду, вскрикнула протяжно и дико, и голова ее скрылась под водой. Я едва успел поймать капюшон ее легонькой брезентовой куртки. Когда плыл до берега и вытащил тётку Анну на песок, я в подробностях не помню. Остались какие-то мучительные бесформенные обрывки воспоминаний, как выкатывал ее из воды в перевалку, словно тяжеленную чурку, как ритмически давил коленками на ее спину пониже лопаток, как начала она кашлять. Потом я, наверное, уснул и проспал довольно долго, потому что, когда проснулся, солнце стояло уже над лесом, а тетка Анна сидела рядом и гладила меня по совсем уже сухой голове. Никогда бы раньше не поверил, что смогу вот так вот посреди дня закимарить на несколько часов, да еще на рыбалке. Удить мы тогда больше не стали, не захотелось почему-то, поднялись и пошли потихоньку домой. Но это все не главное. Самое главное, что тетка Анна всю дорогу твердила мне, что я настоящий пионер, что я, мол, совершил подвиг, что она обязательно сообщит о мне в пионерскую правду. Тут она попала в самую точку. Тогда меня только что приняли в пионеры. Пионерскую правду я любил страшно и читал ее до последней точки. Особенно нравились заметки под рубрикой «Так поступают пионеры». Читал их и думал, вот бы мне что-нибудь совершить. Такое, чтобы про меня написали в газете. Он поступил, как настоящий пионер. А тут тетка Анна подвернулась, и все, кажется, получилось, как и у тех ребят, о которых уже написали. В то лето и всю осень с трепетом открывал я страницы пионерской правды, думал, ну, сегодня нет про меня, но завтра уж точно будет. Ложась в постель, мечтал о том, как я вытащил тетку Анну из верхней реки, Об этом прочитает вся страна, и как я стану самым знаменитым пионером в деревне, а может и в целом Приморском районе, меня будут уважать взрослые, ставить в пример. Ещё я рассуждал, напечатают или нет мою фотографию. О том, что для этого надо по меньшей мере сфотографироваться, и не думалось. В общем, не написала обо мне пионерская правда под рубрикой «Так поступают пионеры». Я решил, что тётка Анна не сообщила туда ничего, но не стал спрашивать у нее, так это или не так. А может, в газете постановили, что поступок такого-то пионера из такой-то деревни не является столь уж важным, чтобы о нем писать на всю страну. Сам я больше склонялся к последнему, потому что тетка Анна хоть и зануда, но, в общем, хорошая и добрая. Так я и не стал знаменитым. Но зато дедушка Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Говорит, что так полагается, если спасает от неминуемой гибели твоего родственника. Ты говорит, Паша спас мою родную сестру, Анну Ванну. И мой друг Колька Гуляев страшно мне завидует.